Глава 59. Эмма. Сказать, что я заходила в гостиную с опаской, значит ничего не сказать. Что там такого случилось? Этот вопрос на мгновение даже затмил собой душевные терзания. Все же не зря говорят, что клин клином вышибает. Вот я и практиковалась, так сказать. Что там могло произойти? Когда заходила в гостиную, ожидала увидеть что угодно. и хладный труп одного из родственников и разгромленное томо-интерьерное нечто за кучу денег. Но открывавшаяся моим глазам картина превзошла все ожидания. В центре гостиной, как и раньше, стоял стол, такой длинной п-образной формы, и он был полон. Здесь, походу, собрались реально все, даже те родственники, которых не было. Но не это главное. В самом центре стола сидела тетя Роза и моя бабушка. «Моя бабушка?» Мне больше всего на свете захотелось сейчас ее отсюда увести А главное – оградить от этой страшной женщины. Да если она меня тут гулящей девкой назовет, то на всех порах решительностью буйвола я поперла к центру стола. В данный момент даже плевать, что скажет эта семейка. Хуже, чем я перед ними предстала, уже не будет. И вообще, пора заканчивать этот цирк. Главное, чтобы бабуля не заработала инфаркт, у нее же сердце слабое. Но чем ближе я приближалась, тем больше понимала. Бабуля не просто так общается с этой их тетей Розой. Они держатся за руки и обе светятся, как новогодние елки. Они... Ба! Вокруг царила тишина. Почувствовала себя зверьком в зоопарке. Эдакая белочка, что развлекает важное семейство. Но дело было даже не в этом, а в том, что лицо тетя Розы вытянулось, словно она коды от ядерной кнопки узнала. Бабуля же, не замечая этого, судьбоносно произнесла. «Розочка, дорогая, а вот это и моя Умка. С Томочкой ты уже знакома. Это моя внучка. Я про нее тебе рассказывала. Умка, представляешь, а мы с Розой были лучшими подругами когда-то и потерялись. Она укатила в свою заграницу, а я... Договорить она не успела, медленно поворачивая голову в бок Там наткнулась на взгляд подруги полный ужаса и понимания происходящего. Меня же начала немного бомбить истерика. Слишком много эмоций для одного дня. Все вокруг, кроме моей бабули, были в курсе ситуации и ждали, рванет или нет наша еврейская бабушка. Я тоже ждала, бросая в ее сторону предупреждающие взгляды. Если она сейчас закатит концерт, да я... «Да я ее, да я ее и ее племянника!» Стала искать глазами Гауфа. Судя по всему, ему, как и остальной части семейства, было смешно. Его родители с веселым прищуром ожидали решения тети Розы. С нежностью и удивлением смотрели на мою бабушку. И с некоторым, я бы сказала, восхищением на меня. Тем не менее, вопросы это не снимало. Я ждала, сжимая руки в кулаки, а пауза явно затягивалась. Вдруг бабуля произнесла беспокойным голосом. «Розочка, что такое, вы знакомы?» «Розочка? Да это все равно, если бы она бультерьера назвала чихуяшечкой. Нормально вообще, меня чутка перекосило». «Да, было дело, Зиночка. Не думала, что это девушка твоя внучка. Она очень необычная». «Хорошо, что у меня никак у бабули вставная челюсть, иначе выпала бы однозначно» ибо сказанное разрывало все шаблоны. Судя по всему, расстраивать дорогую подругу, Розочка, не собиралась, а моя и рада. И не говори, не знаю, чтобы я без нее делала, она же после того, как... В общем, даже учиться не пошла, сразу работать, да и то, как вол Она у меня мастер красоты, Розочка. Густо покраснела, эпиляция мужских гениталий явно в такой образ не вписывалась. Что же делать? Но на помощь как никогда вовремя пришел Сережа. Он подошел, стал что-то рассказывать бабулям, а я лишь продолжала их разглядывать, поражаясь превратностям судьбы. Но даже не это меня поражало, а другое. Бабушка прям светилась. Она как-то давно рассказывала мне про свою подругу с веселым характером. Ха, веселым! Да просто оборжаться можно! Тем не менее, пазлы сложились, и маленькие глазки-бусинки... Сейчас смотрели на меня, иначе что ли? Ну да, неужели гора по имени тетя Роза решила-таки раскрыть глаза пошире и заметить вокруг людей? Гауф не унимался, что-то рассказывал, а мне даже его касаться не хотелось. Я так рада была за бабушку на самом деле. Сначала горько стало, что она несколько хуже выглядит. Все же тетя Роза, она такая маленькая, щупленькая, не пышет энергией, да еще и держит в страхе всю семью а моя прям типичная бабушка-бабушка, как оказалось, не без скелетов в шкафу, если так вообще можно назвать ее подругу. В итоге Гауф запустил цепную реакцию, утащив меня подальше от места происшествия. Теперь и речи не шло о том, чтобы разлучать недавно обретенных подруг. Пусть говорят столько, сколько захотят, а вот я, пожалуй, пойду. Нет, ну ты представляешь, мы все в шоке. Это же надо какие совпадения. Я даже не подозревал о них. Это было феерично. Рвач, кстати, как самочувствие. Плохо. Вызови мне такси, я домой еду. Бабушку с Томой позже привезешь. Он остановился, нахмурился, но без сопротивления потянулся к телефону. Это еще раз доказало. Плевать он на меня хотел. Я же старалась не думать о том, как потом буду объясняться с родными. Скорее всего, ртом в ухо. Вещей у меня с собой не было, так что пошла на выход прям так. «Думаю, мои меня поймут. В конце концов, я правда очень устала. Машина подъехала тут же. Я вышла и с облегчением стала садиться, как услышала. «Завтра, если будешь себя нормально чувствовать, съездим куда-нибудь». Зло посмотрела на парня и отчеканила. «Нет, не звони мне больше, Гауф, и дружков своих не посылай. Между нами все кончено».